Глава 4. Буруны Между тем, утомительный переход продолжался. 2 февраля, через 6 дней после отплытия, Мукори еще не достиг Оклендского побережья. Ветер был благоприятный юго-западный. Но Бригу мешали встречные течения, и он едва двигался вперед. Море было бурное. Мукори сильно качало, весь остров его трещал, судно зарывалось в волны, и с трудом поднималась. Плохо натянутые ванты, бакштаги и штаги недостаточно крепко держали мачту, а сильная качка расшатывала их. К счастью еще, Уилл Холли, вообще не любивший торопиться, не ставил много парусов, а то мачты неизбежно сломались бы. Джон Манглс не терял надежды, что эта жалкая посудина дотащится без особых злоключений до гавани, но ему было тяжело видеть, в каких условиях находятся на бриге его спутники. Однако ни Леди Элен, ни Мэри Грант ни на что не жаловались, хотя непрекращающийся дождь и заставлял их сидеть в рубке. Там было душно и очень ощущалась качка, поэтому, не обращая внимания на дождь, они часто выходили на палубу, и только налетевший шквал заставлял их спускаться в тесную рубку, более угодную для перевозки товаров, чем пассажиров и тем более женщин. Друзья старались как-нибудь развлечь их. Паганель пробовал было заинтересовать их своими рассказами, но это ему плохо удавалось. Печальное возвращение всех угнетало. И если прежде речи географа о Пампасах, об Австралии слушались с интересом, то все его замечания и размышления о Новой Зеландии принимались холодно и равнодушно. Ведь путешественники плыли в этот мрачный край без воодушевления, без вдохновляющей цели, Не по своему желанию, а по злому капризу судьбы. Из всех пассажиров Макуори наибольшего сожаления заслуживал лорд Гленарван. Он редко бывал в рубке, ему не сиделось на месте. По природе, нервный и легко возбуждающийся, он не мог примириться с этим заключением в тесной каюте. Весь день и часть ночи проводил он на палубе, и не обращая внимания ни на волны, клеставшие по ней, ни на потоки дождя, то стоял опершись на поручни, то лихорадочно расхаживал взад и вперед. И все время смотрел на море. Когда на короткое время рассеивался туман, Гленнерван не отрывал глаз от подзорной трубы. Казалось, он попрошал эти немые волны. Ему хотелось взмахом руки разорвать эту завесу тумана, это скопление паров, застилавшие горизонт. Он никак не мог примириться, и лицо его выражало глубокое страдание. Это был энергичный человек, до сей поры удачливый и сильный, которому вдруг изменили сила и удача. Джон Манглс не покидал Гленорвана и вместе с ним переносил ненасти. В тот день Гленорман особенно настойчиво вглядывался в прорывы дымки у горизонта. Вы ищете землю, милорд? спросил Джон Манглс. Гленорван отрицательно покачал головой. «Все же вам не терпится, наверное, сойти с этого брига», — продолжал молодой капитан. «Мы должны были увидеть огни Оклендского порта еще 36 часов назад». Гленорван ничего не ответил. Он продолжал смотреть в подзорную трубу на горизонт, ту сторону, откуда дул ветер. «Земля не там», — заметил Джон Англс. «Смотрите направо, милорд». «Зачем, Джон?» — сказал Гленорван. «Я ищу не землю». «А что же, милорд?» «Мою яхту!» «Мой Дункан!» — гневно ответил Гленнерман. «Ведь он должен плавать здесь, в этих водах, занимаясь гнусным пиратским ремеслом. Говорю тебе, Джон, он здесь, на пути судов между Австралией и Новой Зеландией. У меня предчувствие, что мы с ним встретимся». «Да избавит нас Бог от этой встречи, милорд». «Почему, Джон?» Вы забываете, милорд, в каком мы теперь положении. На этом бриге, если Дункан погонится за нами, мы не в силах уйти от него. Уйти? Джон! Да, милорд, мы тщетно пытались бы это сделать. Мы были бы захвачены и оказались бы во власти этих негодяев. А Бен Джойс показал уже, что он не отступит перед преступлением. Дело не в нашей жизни. Мы защищались бы до последнего вздоха, но подумайте, милорд... «О наших спутницах?» «Бедные женщины», — прошептал У «Меня разрывается сердце, Джон, и порой я прихожу в отчаяние. Мне кажется, что нас ждут новые беды, что судьба против нас, и мне делается страшно». «Вам, милорд?» «Не за себя, Джон, но за тех, кого я люблю и кого любишь ты». «Успокойтесь, милорд», — ответил молодой капитан. «Бояться нечего». Мукуори идет, неважно, но все же идет. Уилл Холли — тупоумная скотина, но ведь я здесь. И если мне покажется, что подходить к берегу рискованно, я поверну судно обратно в море. Но, боже нас, сохрани очутиться бок о бок с Дунканом, милорд. Поэтому заметить его важно лишь для того, чтобы успеть избежать встречи. Джон Манглс был прав. Встреча с Дунканом оказалась бы роковой для Мукуори. Пираты были страшны в этих водах где они могли свободно разбойничать. К счастью, яхта не появлялась. Наступила шестая ночь со времени отплытия из Туффет-бэй, а опасения Джона Манглса не оправдались. Но эта ночь обещала быть ужасной. Семь часов стемнело почти внезапно. Небо стало грозным. Инстинкт моряка заговорил даже в пьяном Уилли-Холли. Протирая глаза и тряся огромной рыжий гривой, капитан вышел из каюты, Силой втянул в себя воздух, как выпивая для отрезвления стакан воды, и принялся осматривать паруса. Ветер свежел и, повернув на четверть румба к западу, нес брик к новозеландскому побережью. Уилл Холли с грубой бранью накинулся на матросов, велел им убрать на ночь Брамселе. Джон Манглс одобрил про себя распоряжение капитана. Он решил не вступать ни в какие разговоры с этим грубияном. Но ни молодой капитан, ни Гленорван, не ушли из палубы. Два часа спустя ветер еще усилился, и Уилл Холли приказал взять на рифы Марсели. С этой работой трудно было бы справиться команде из пяти человек, если бы на Мукуоре не имелось двойного рея американской системы. Достаточно было спустить верхний рей, чтобы Марсели сократились до минимальной величины. Прошло еще два часа. Море разбушевалось. Волны так резко били в Бриг, как будто его киль натыкался на рифы. Это было не так, просто тяжелый корпус Брига с трудом поднимался на гребни, и потому его захлестывали надвигавшиеся сзади волны. Шлюпка, висевшая над левым бортом, была смыта. Джон Манглс тревожился. Всякому другому судну были бы ни чем эти, в сущности, не такие уж страшные волны. Но с тяжеловесным Макуори можно было опасаться пойти ко дну, Ибо каждый раз, когда он зарывался в волны, на палубу обрушивалось столько воды, что она не успевала схлынуть через пигаты и угрожала затопить брик. Было бы благоразумно прорубить топорами пачборты, но Уилл Холли не согласился принять такую меру предосторожности. Впрочем, Мукори грозила еще большая опасность, и предотвратить ее уже не было времени. Около половины 12 ночи то Джона Манглса и Уилсона стоявших у борта с подветренной стороны, вдруг донесся какой-то необычный шум. Оба опытные моряки, они насторожились. Джон схватил матроса за руку. «Прибой», — сказал он. «Да», — отозвался Уилсон, — «это волны разбиваются о рифы». «Не более чем в двух Двухкабельтовых». «Не больше. Там земля». Джон перегнулся через борт, посмотрел на темные волны и крикнул «Лот! Уильсон! Лот!» Хозяин Макуори, стоявший на носу, по-видимому, не сознавал своего положения. Уилсон схватил свернутый лот и бросил его в воду. Веревка заскользила между его пальцев. У третьего узла лот остановился. «Три сажения!» — крикнул Уильсон. «Около восьми метров». «Капитан, мы у рифа!» — воскликнул Джон, подбегая к Уиллу Холли. Заметил ли Джон Манглс, как Холли пожал плечами, но только молодой капитан кинулся к штурвалу, повернул румпель, а Уильсон бросил лот, стал подтягивать Марсель, чтобы привести Брик к ветру. Вахтенный матрос, которого Джон Манглс силой оттолкнул, был озадачен этим внезапным нападением. — Трави, трави! — кричал молодой капитан, поворачивая Брик таким образом, чтобы уйти от подводных скал. С полминуты судно шло, почти касаясь рифов правым бортом, и даже в темноте Джон разглядел в футах в 30 от мукори белые гребни привущих вол. Тут Уил Холли, оценив наконец грозящую судно опасность, потерял голову. Еле протрезвившиеся матросы никак не могли понять, чего требует капитан. Несвязанная речь, противоречивые приказания. Видно, у этого тупоголового пьяницы совсем не было хладнокровия. Колли был поражен, он считал, что земля от него еще в 30-40 милях, а она оказалась в каких-нибудь восьми. Судно отнесло течением в сторону от его обычного пути, и жалкий капитан растерялся. Благодаря быстро произведенному Джоном Манглсу маневру, Мукори избежал подводных скал. Но Джон Манглс не знал, что его ждет. Быть может, рифы окружали его со всех сторон? Ветер нес брик прямо к востоку, и каждую минуту можно было наткнуться на риф. В самом деле, вскоре шум прибоя стал нарастать справа. Снова Джон Манглс повернул румпель до отказа. Перед форштевнем судно бурлил один буран за другим. Надо было во что бы то ни стало выйти в открытое море. Но удастся ли так круто развернуть такое неустойчивое судно под зарифленными парусами? Шансов на успех немного. Но все же надо было отважиться на этот маневр. Румпель вниз! До отказа! крикнул Джон Мангалс Вильсону. Мукори стал приближаться к новой полосе подводных скал. Кипели буруны. Наступила минута мучительного ожидания. Волны светились от пены, будто вспихивая фосфорическим светом. Море ревело, словно морские чудовища из античной мифологии. Уильсон и Мюльрери нагнулись изо всех сил налегли на штурвал. Вдруг страшный толчок. Мукори наткнулся на риф. Штаги лопнули, и фок-мачта потеряла устойчивость. Удастся ли развернуть судно без других аварий? Нет, не удалось. На какой-то миг ветер спал, и брик снова снесло. Маневр сорвался. Нахлынувший вал подхватил судно, поднял и со страшной силой швырнул на скалы. Фок-мачта со всей оснасткой рухнула, Брик дважды ударился килем о скалы и, накренившись на правый борт на 30 градусов, замер. Стекла в рубке разлетелись в дребезги. Пассажиры бросились на палубу, но по ней перекатывались волны, и оставаться там было опасно. Джон Манглс, зная, что судно основательно увязло в песке, попросил их вернуться в рубку. «Говорите правду, Джон» однокровно обратился к молодому капитану Гленнерван. «Правда, милор, такова. к дну мы не пойдем. Будет ли судно разбито волнами, это другой вопрос. Но у нас есть время. Теперь полночь? Надо подождать, пока расцветет. Нельзя ли спустить шлюпку? При такой волне и в темноте это немыслимо. И в какую сторону плыть, к берегу? Хорошо, Джон, останемся здесь до утра». В это время Уилл Холли бегал, словно сумасшедший по палубе своего брига. Его матросы, выйдя из остолбенения, высадили дно у бочонка с водкой и принялись распевать его. Джон предвидел, что скоро начнется пьяный дебош. Рассчитывать, что капитан сможет удержать команду, не приходилось. Этот ничтожный человек рвал на себе волосы и ломал руки — Он думал только о своем грузе, который не был застрахован. Я разорен! Я погиб! кричал он, перебегая от одного борта к другому. Джон Манглс не стал его утешать. Он велел спутникам достать оружие, и все приготовились дать отпор матросам, которые пили водку и страшно ругались. Пусть только кто-нибудь из этих мерзавцев приблизится к рубке. Я убью его, как собаку. Спокойно заявил майор. Матросы, должно быть, поняли, что с ними церемониться не станут, и, увидев, что пытаться грабить их бесполезно, куда-то исчезли. Джона Манглса эти пьяницы больше не заботили. Он с нетерпением ждал рассвета. Брик оставался совершенно неподвижным. Ветер стихал, море мало-помалу успокаивалось. Видимо, корпус судна мог продержаться еще несколько часов, С восходом солнца Джон Манглс рассчитывал разглядеть берег. Если пристать будет нетрудно, то Ялик, последняя лодка на судне, перевезет на берег и команду, и пассажиров. Придется сделать не меньше трех рейсов, ибо в Ялик помещалось всего четыре человека, ведь шлюпку, как было сказано, снесло волной. Обдумывая это опасное положение, Джон Манглс, опершись о борт, прислушивался к шуму клокочущих бурунов. Он старался разглядеть что-нибудь в беспросветной темноте и мраке, раздумывал, на каком расстоянии могла находиться эта столь желанная, но страшная земля. Буруны часто тянутся на несколько миль от берега. Сможет ли легкая крупная лодка выдержать такой переход? В то время как Джон Манглс, нетерпеливо ожидая, когда просветлеет небо, думал обо всем этом, женщины, положившись во всем на него, Пали на своих койках. Неподвижность судна дала им несколько часов отдыха. Гленарван, Джон Манглс и его спутники, не слыша больше криков мертвецки пьяной команды, также решили немного поспать. В час ночи на мукуоре, дремавшем на своем песчаном ложе, поцарилась полная тишина. Около 4 часов утра на востоке показались первые проблески зари. Облака просветлели в бледных лучах рассвета. Джон Манглс снова поднялся на палубу. Туманная завеса застилала горизонт. Какие-то неясные очертания будто реяли на некоторой высоте в утренней дымке. Легкая зыбь колыхала море, и волны терялись в клубах тумана. Джон Манглс стал ждать. Мало-помалу делалось светлее, восток загорался алым светом. Туман медленно поднимался. Стали видны выступающие из воды черные скалы. Затем за полоской пены проступила черта, а высоко над нею загорелся, словно маяк, яркий свет. Это еще невидимое солнце осветило остроконечную черту горы. Земля была там. Милях в девяти. «Земля!» — крикнул Джон Манглс. Его спутники, разбуженные этим криком, выбежали на палубу брига и молча устремили глаза на побережье видневшиеся у горизонта. Гостеприимное или пагубное, оно должно было дать им приют. «Где Уилл Холли?» — спросил Гленорван. «Не знаю, милорд», — ответил Джон Англс. «А его матросы?» «Скрылись. Как и он. И, вероятно, как и он, мертвецки пьяны, добавил Макнапс. «Разыщите их», — сказал Гленнер «Нельзя же их бросить на этом судне». Галерейди и Уилсон спустились в кубрик и тут же вернулись обратно. Там никого не оказалось. Затем они тщательно осмотрели все судно до самого Триума, но ни Уилла Холли, ни его матросов нигде не обнаружили. — Как никого? — сказал Гленнорван. Не упали ли они в море? — спросил Паганель. — Все возможно, — отозвался Джон Манглс, очень озабоченный этим исчезновением.